Глава шестнадцатая. «Пытать будут? Не расскажу о своем позоре». Не удержалась я от едкого ответа. «Почему позоре?» — удивился Дарил. «Как почему?» «Поседлать почти женатого мужчину? Чем не позор для молодой девушки?» «Он тоже хорош. Пес блудливый. Мог бы и другой способ доставки придумать». Изобразила подобие возмущения. У него пара, а он... Хотя тут есть свой плюс. Если у него пара есть, это облегчает мне задачу держать этого дракона на расстоянии. Правда, тут есть маленькая загвоздка. Мое кольцо отреагировало на него, а из этого следует, что я тоже его пара. Так что ли? А не многовато этому султану-то переростку пар? Буду надеяться, что это ложная тревога. Хотя с моим-то везением сомневаюсь. Но между тем Дрил не удержался от уточнения. Дракон, поправил меня он. Хорошо, пусть дракон, но блудливый, не стал уступать ему. Рус, зря ты так, начал он. У нас природа такая, ничего с собой поделать не можем. Так и хотелось спросить а узлом завязывать не пробовали, но удержалась и оставила порцию яда для другого, более подходящего случая. И правильно сделала, ибо новый знакомый продолжил. Но как пару свою встретим, то все. Другие женщины не существуют. Серьезно? Чуть не задала вопрос вслух, вспомнив о том, что меня мутило от якобы святых мыслей Ревиса. Дариил. Не хочу показаться грубой, но меня мало волнует ваша природа и все, что с ней связано. Я сюда прибыла для того, чтобы выполнить свою работу. На этом все. Решила сразу поставить все точки над и. Да ладно, а как же любовь! не поверил он. Посмотрю на тебя, когда встретишь своего мужчину, и он будет тебя добиваться. Поверь, если это будет дракон, Ты точно не устоишь. И такую вероятность я не исключаю. Жизнь непредсказуема. Всякое может случиться. Слушай, мы с тобой знакомы всего ничего, а ты мне катастрофу пророчишь. Скажи, может, я тебя чем-то обидела? Раздражаясь, спросила его. Почему обидела? Не понял он моего раздражения. С другой стороны, его можно понять. Он-то не в курсе того, как со мной якобы влюбленный поступил. После этого видала я эту любовь в гробу и в белых тапочках. «Да потому что у меня на любовь табу. У меня обед безбрачия!» Решила хоть так объяснить свое отношение ко всякого рода любовным авантюрам. «Серьезно?» От удивления он даже с шага сбился и стал смотреть на меня, как на восьмое чудо света. Серьезнее не бывает. У каждого свои крайности. На вами, как я поняла, инстинкт кроликов давлеет. А у меня вот такие заморочки. После упоминания кроликов мой новый знакомый открыл рот, наверное, высказать свой протест по поводу сравнения, но я не позволила ему это сделать, продолжив монолог. Не думай, я вас не осуждаю. Сама с чудинкой. После моего признания тот немного успокоился и передумал толкать пламенную речь в защиту драконов с кроличьими инстинктами. «Не спорю, у каждого свое», — согласился с моей позицией он, и мы продолжили путь в молчании, наверное, каждый думая о своем. Но стоило нам подойти к какой-то двери, молчун не выдержал гнетущей тишины, А ты ничего, с характером. Понятно, почему Ремес на тебя глаз положил. Все-таки не удержался он от комментария. Вот как положил, так и уберет. А то гарантирую, что лишу его этого органа. Предупредила о последствиях в случае поползновения в мою сторону хама. «Строга», — хохотнул он, а затем с серьезным выражением на лице продолжил. Приложи ладонь к амулету, чтобы кроме тебя и нас троих никто не мог пробраться в твои временные покои. — А нас троих это кого? — спросила, прикладывая руку к амулету, который на вид напоминал выпуклый рисунок головы какого-то существа, напоминающего горгулью. После моего прикосновения он засветился зеленоватым цветом, послышался щелчок. И дверь открылась. Как кого? Меня, Ревиса и Азерота. Как само собой разумеющееся, озвучил список непрошенных гостей. Проходи. Пропуская злющую меня вперед, дал разрешение на заселение. Что? Вы вообще соображаете, что обо мне будут говорить? Незамужняя девушка, а к ней мужики шастают. «Ведь почти уверена, что по вечерам заглядывать на огонек будете?» Изобразила я оскорбленную невинность. «Потому что мне на моей территории визитеры не нужны. Мало ли что!» «Ну, замялся он, баранки гну. Ищите другую площадку для переговоров. А ко мне паломничество запрещаю». Поставив горшок на окно, уперла руки в бока, как сварливая баба. Надеюсь, образ хорошо получился. В своем мире я по-другому бы выразилась. А не пошли бы вы в турне с эротическим уклоном? И все бы поняли, нечего тут пыль топтать. «Птаха, мне передать твое пожелание Азероту?» Удивленно спросил он. «Так и передай, имея право на свое пространство и требую не нарушать его» разошлась я не на шутку нет если серьезно вдруг я после принятия ванны выйду с незамаскированным родимым пятном а у меня в гостях целых три мушкетера что мне потом делать нет что увидит меня в чем мать родила это их проблемы неприятно конечно будет но не опасно а вот если раскрою инкогнито тут вот еще неизвестно что меня ожидает впоследствии Уверена, ничего хорошего. Не боишься вызвать неудовольствие Владыки? Он ведь не привык к тому, что ему перечит. Понадеялся разбудить во мне инстинкт самосохранения. Наивный? Он уже давно не дремлет, а просто вопит об опасности. Знаешь, когда-то бывает первый раз. И нет, не боюсь. Если он мудрый правитель... То поймет, что я права, и лишние пересуды нам не нужны. Дала намек, что если озерот будет возмущаться по этому поводу, то я посчитаю его недальновидным. Ну-ну, усмехнулся он и перед уходом предупредил. Приведи себя в порядок. Через три часа зайду, покажу твое поле деятельности. И вышел. «Дочихала я на вашего Азерота с большой вышки. Мне после нашего Петровича ни один мозгоклюй не страшен. И вообще у меня иммунитет есть. Я из зачарованного леса. А это означает, что есть некие послабления». Так, по крайней мере, владычица говорила. «Падать ниц не нужно. Можно высказывать, что думаешь. В разумных пределах, конечно». Главное, знать, где этот предел, и не сцепиться с владыкой. После того, как высказалась, я решила смотреться. Итак, что мы имеем? Небольшой холл, дверь из которого ведет. Заглянула, о как, в большую спальню. Аэродром, однако, а не кровать. Главное, не потеряться в ней. Удивилась я размером спального места. Да, интерьер чересчур помпезный. На мой взгляд, я не прочь бы поселиться в более скромных апартаментах. Хотя, неважно, я тут ненадолго. Да и какая разница, подумал я, осматривая остальную часть выделенной мне территории. Ага, из спальни есть дверь в ванную комнату. Там все такие же гигантские размеры. Не ванна, а бассейн, ей-богу. Мне что, в ней плавать? Все в золоте, мраморе и, кажется, малахите. Не удивлюсь, если унитаз из золота будет. Как-то даже неуютно стало среди этой роскоши. Слава богу, с унитазом обошлось, не из золота. И все равно, без роскоши даже там не обошлось. Виноградная лоза из камня оплетала стены комнаты раздумий. «Дурдом!» не удержалась и высказала свое мнение об увиденном. Еще раз осмотрела спальню и узрела дверь, которая вела на балкон, кажется. А нет, балконище! Нет, тут, конечно, красиво. Стоит диванчик плетеный, два кресла, небольшой столик. Все утопает в цветах и зелени. Подошла к перилам посмотреть на каком этаже меня поселили, перегнулась и не удержалась. Твою ж, мать, прям небоскреб! И где мне веревку таких размеров искать? Смотря вниз, сокрушалась я из-за того, что если понадобится сделать вылазку незаметно, это практически невыполнимо. Высота такая меня ж замутила. «Пташка, а зачем тебе веревка?» — услышала голос Ревиса. — Ага, мутила, значит, не из-за высоты. — Вешаться? — на автомате ответила я и тут же перешла в нападение. — А вы, собственно говоря, что тут делаете? — Кто позволил врываться в апартаменты к молодой даме без стука? После моего гневного монолога Ревис вначале замер, наверное, пребывал в шоковом состоянии, Но затем не менее рьяно повторил мой маневр. Во-первых, я не врывался, а зашел. И имею на это полное право. Во-вторых, я принес твои вещи. Ну, если они тебе, птичка моя, не нужны. После слова «не нужны» он сделал паузу и посмотрел на меня снизу вверх. А затем выдал. Лично мне они не нужны. С удовольствием посмотрел бы на тебя без них. «Так вот, если нет, то я сейчас же выкину их с...» Вот откуда выкинет, он не успел договорить. «Только попробуйте! Я покажу вам небо в алмазах. Давайте мои пожитки и валить отсюда!» Не знаю, что именно меня разозлило. Его угроза расправы над моим имуществом или бесцеремонное появление на моей территории, а может, непристойные намеки. Хотя это я могла стерпеть, не барышня. В мужском коллективе работала и не такое могла услышать от коллег. Особенно когда те на грудь примут и выпустят, спрятанного глубоко внутри Казанову на волю. Отбилось бы и от него ничего страшного. То, что занес мои вещи, молодец, хвалю. Но его мысли меня просто невероятно бесили. Хотя и на них мне было бы наплевать, если бы не последствия Для моего самочувствия. Птаха, не нарывайся! закипая, как чайник, начал он и двинулся в мою сторону. Спасибо за помощь, а теперь позвольте мне насладиться уединением. Увеличивая расстояние, решила успокоить его примирительным тоном. Действительно, что-то я перегнула палку, да и состояние мое катастрофически быстро ухудшается. А это. Говорит, что моя девичья честь в опасности. Я мысленно рассмеялась, ибо не верила, что мне что-то угрожает, помимо признания любви, одиноко стоящему другу в комнате раздумий. «Руку покажи», — показав глазами на перевязанный палец, огорошил он меня своим требованием. «О, нет, только не это. Сейчас увидит кольцо, и может случиться непоправимое». Что делать? Точно, мужчины не переносят истерику. Посмотрим, как я справлюсь с этой ролью, но вначале постараюсь обойтись без этого. Ничего я вам показывать не собираюсь. Оставьте меня в покое. Если не прекратите, я обвиню вас в домогательстве. Посмотрим, что на это скажет ваша пара. Слово «пара» я постаралась произнести, с ядовитым оттенком. Ну, думаю, сейчас даст задний ход. Ага, обломись, Руслана. Его этим не проймешь, оказывается. Птаха, да ты шантажируешь, хищно усмехнулся он. Приходится, не стала отрицать очевидного. Не поможет. Руку покажи. Я должен убедиться, что у тебя с ней все в порядке продолжил гнуть свою линию упертый дракон у меня с ней все хорошо поверьте на слово перемещаясь в гостиную ответила я женщине поверить да ты издеваешься надо мной пташка продолжая преследовать меня озвучил он какого мнения о прекрасной половине человечества тут я поняла что все-таки истерики не избежать и перешла к выполнению задуманного. «Что? Вы кого лживой назвали? Меня?» Начала я якобы впадать в ярость, надеюсь, удалось сыграть убедительно. «Да я сейчас вам такое устрою!» Вот что я устрою, он не стал слушать, да и сама я еще не придумала кару для него. «Так вот, после моего устрою...» Этот дикарь зло так усмехнулся, взмахнул своей лапой и со словами «Все-таки допрыгалась огненная моя». «Кто огненная? Я огненная». И пока я размышляла, кого он огненной назвал, этот дикарь схватил меня на руки и понес меня. «Эй, вы куда меня несете?» Попыталась вырваться из его лап. «Приводить тебя в чувство страшно, не люблю истерики» пояснил он свои мотивы. А вот как он будет это делать, умолчал. «Да кто же вас заставляет их слушать? Отпустите меня и идите с миром!» Сбавила я обороты, ибо неизвестность меня напрягала. Кто же знает, что у него на уме? «Нет, пташка моя, я тебя предупреждал, а ты не послушалась. Так что мужественно испытай последствия своего непослушания». Когда он закончил монолог, мы оказались в ванной и... «Остынь, дорогая!» С этими словами он меня опускает в ванну с прохладной водой. Тоже меня напугал прохладной водичкой. Мысленно усмехнулась я. А затем, осознав, что водой может смыть эликсир, я ужаснулась. А он, увидев выражение моего лица, рассмеялся в голос. «Что, птичка моя, не нравится, когда перышки мокнут?» «Ну как, остудил я твой пыл», — продолжал он издеваться. «Ну а я, не теряя времени даром, схватила склянку с каким-то порошком, быстро открыв ее, высыпала содержимое ему в лицо, а затем принялась швырять и остальные попавшиеся под руки мне сосуды, часть из них, как бы невзначай, опрокинула на себя в надежде, что это отобьет мой запах. Но и этого мне показалось мало, ибо я, перейдя на ультразвук, заорала. «Вон!» Как ни странно, это подействовало. И он рявкнул. «Ненормальное!» Выскочил из ванны, забыв про палец, ну а я опустилась обратно в воду со словами «Уф!» Отбилась, кажется. Чуть голос не сорвала. Надо же, и я на такое способна. Все, я прима. Зашлась я в истеричном смехе. А как тут не впасть в такое состояние? Что бы я ни делала, все не так. И главное ведь уверена, он не просто так меня провоцирует. Ни за что не поверю во внезапно вспыхнувшее чувство. Не такой он. Но тром чувствую подвох. А значит, он меня подозревает.